Глава, 64. Дан. Нервно барабаню пальцами по столу в ожидании Михаила Антоновича. Перед глазами испуганные глаза моей лисички, полные боли и отчаяния. В голове ее заикающийся и прерывающийся от нехватки кислорода голос. Меня штормит. Одно неловкое движение и сорвёт планку к хренам. Это надо же придумать, заменить умершего сына ребенком, которого столько лет не признавала. Лишить малышку матери, нашу, мою мандаринку, которая успела стать мне родной за такой короткий срок. Да, я считаю Анютку своей дочерью, и никак иначе. А сейчас, когда ее биологического отца не стало, мне в голову ударила мысль, а почему бы мне... Не удочерить ее. Малютка уже называет меня папой. Мы с ее матерью любим друг друга. И пусть мандаринка растет в полной семье, в любви и заботе. Плюс этот шаг очень поможет нам избавиться раз и навсегда от ее сумасшедшей бывшей свекрови. У нее не останется ни единого шанса отобрать нашу дочь. Пусть хоть все связи мира подключит. Конечно, если Лисена согласится. Но что-то мне подсказывает, что моя девочка не будет против. «Даниил Дмитрич, разрешите?» На пороге кабинета вырастает мой юрист с черной папкой в руках. «Да, конечно. Проходите, садитесь». Указываю ладонью на кресло для посетителей. Внутренне собираюсь, готовясь к непростому разговору. «Прежде чем мы обсудим документы, которые я давал вам на рассмотрение, я хотел бы проконсультироваться с вами еще одному важному вопросу. И я пересказываю сегодняшнюю историю лисенка. Михаил Антонович озадаченно чешет в затылке и, поразмыслив минуту, сообщает. «Я в этом вопросе помочь вам не смогу. У меня все же другая специфика. А в семейном праве, сами понимаете, очень много тонкостей и нюансов. Я могу вам посоветовать своего коллегу. Он довольно успешный адвокат, Как раз занимается подобными вопросами. Если хотите, то я договорюсь о встрече. Да, конечно, на самое ближайшее окно. Мы подъедем в любое время. Михаил Антонович делает пометки в своем ежедневнике, откладывает его в сторону и возвращает взгляд ко мне. Смотрит уже предельно серьезно, что у меня начинает зудеть в районе печени. Кажется, сейчас я услышу, что дела у моего лисенка совсем пипец. Теперь к документам, которые вы мне дали. Это стандартные договоры дарение имущества. Ваша знакомая является владелицей большого количества земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, помещений различных площадей и назначений. Также за ней числится несколько квартир. У меня глаза на лоб лезут. Моя лисичка — завидная невеста с приданным? Что-то тут не клеится. Зачем тогда она брела по улице в снегопад? Зачем поехала в квартиру, где живет сестра с женихом-насильником? Это точно? Перебиваю Михаила Антоновича и провожу ладонью по лицу. Что за хрень? Да, тут ошибки быть не может, кивает. Я все перепроверил на официальных источниках и по своим каналам. Ну как это возможно вообще? Вскакиваю на ноги и расхаживаю туда-сюда, по кабинету. «Олеся мне ничего не говорила про это имущество». «Может, не доверяла?» — осторожно интересуется Михаил Антонович, склонив голову на бок. Внимательно рассматривает меня из-под стекол очков. «Возможно, у девушки были свои на то причины». Останавливаюсь и крепко задумываюсь. «А доверяет ли мне моя лисичка?» Не получится ли с ней, как с Ангелиной? Что, если это я снова настроил замков, придумал то, чего нет? Вспоминаю нежный, добрый и открытый взгляд Лесионы и отвергаю эту мысль. Нет, здесь я точно не ошибся. Моя девочка не такая, я уверен. Она бы точно так никогда не поступила. В ней отсутствует хитрость, и Леся не приемлет лжи. Она мне доверяет. Отрезаю так, чтобы Михаил Антонович отсек эту версию и даже не думал в эту сторону. Вы проверили. Сделки действительны? Может, я не знаю, были какие-то мошеннические действия и на Олесю повесили это имущество? Я же правильно понимаю, с ним что-то не так? Мой юрист подтверждает мои тревожные догадки. И у меня уже не просто зудит, печет в ожидании звездеца, Подписи вашей знакомой настоящие, я проверял. И да, вы правы. С этим добром есть проблемы. Упираюсь ладонями в стол, смотрю на Михаила Антоновича в упор в ожидании приговора. За все время владения всеми участками и помещениями ваша знакомая не платила за него налоги, ни рубля. Сумма там набежала очень приличная, очень. Настолько, что на нее подали в суд. А если она не заплатит еще за год, то откроет уголовное дело. Что за мужик ей достался? Умер, а после себя еще кучу проблем оставил, начиная с внезапно всплывших неуплаченных налогов, заканчивая сумасшедшей мамашей. «Где же ты такое убожество нашла, Алисион?» «Хорошо, я с этим разберусь. Большая там сумма». Михаил Антонович называет цифру, и у меня глаза на затылок лезут. Я даже обратно в кресло падаю. «Сколько-сколько? Вы уверены? Может, там пару нулей лишних? Нет. Ошибки нет никакой. Вот распечатка документа». Вчитываюсь в сумму и не верю своим глазам. «Охренеть, как муженек подставил мою лисичку!» «Это же полквартиры!» приличный причем, в хорошем районе. Это каким же надо быть уродом, чтобы так подставить собственную жену? Да и девочка моя хороша. Как можно было подписать документы, принять имущество и не знать о нем? Не думал, что в наше непростое время такое возможно. Но Дед Мороз еще не все подарочки вручил. Но есть еще кое-что. — откашливается Михаил Антонович и протягивает мне последнюю страницу договора, ту, на которой реквизиты сторон. Обратите внимание на фамилию и имя мужа вашей знакомой. Опускаю взгляд в самый низ страницы и глазам не верю. Моя лисичка? Жена Леонида? Того самого, что подарил мне геморрой на задницу своими аферами? Вспоминаю этого ублюдка и придушить хочется. Воскресить и снова в землю закопать. Но это желание затмевает вопрос, который подсвечивается ярким неоновым светом. А была ли случайной наша встреча с лисенком?